Столичная резиденция клана Крадущихся оказалась одноэтажной деревянной крепостью, с узкими окнами-бойницами, мускулистыми полуголыми стражами, чьи шеи украшали ожерелье из когтей зубов, а ноги — высокие мягкие сапоги, делающие каждый шаг бесшумным. И стража оказалась подстать клану. Оборотни лишь втянули носами воздух и мгновенно склонили головы еще до того, как леди Верес показалась из кареты. «Никто не подал руку, помогая нам выйти. Никто не открыл дверь. Стражи словно замерли. Галантность оскорбительна», — пояснила мне капитан, увлекая к внушительным окованным воротам, ведущим в крепость. «Проявлять заботу имеет право отец, брат, любовник и муж. От иных женщины нашего клана подобного не терпят». Я лишь кивала, слушая ее слова, и украдкой наблюдала за куратором. Шаяна Верес теперь шагала увереннее, спину держала невероятно прямо, на лице властное выражение, словно она сразу и всем здесь показывала, что выше их по положению. Едва мы подошли, ворота со скрипом распахнулись, открывая вид на двор с подстрижным газоном. Посаженные ровными рядами цветы, развешанные по стенам крепости луки и стрелы, Играющих во дворе детей, которые при виде Леди Верес, мгновенно остановились и склонили головки. «Выражают почтение», — пояснила мне куратор, ведя к деревянному замку. «Двери нам открыла женщина, поразительно напоминавшая мне саму Леди Верес, но возрастом значительно старше. У женщины были черные с проседью волосы, удивительные зеленые глаза и клыки, проявившаяся, едва она улыбнулась. «Мама, это д д это моя матушка, леди Шахаса Верес», объявила капитан, после чего, взяв меня за плечи и ни слова не говоря матери, потащила к боковой двери. «Тёмных», едва успела поздороваться с супругой главы клана, я, как леди Верес, распахнув дверь ударом ноги, втолкнула меня в комнату. А там было платье. Огромное, чёрное, с кружевами, спускающимися волнами от талии и ниже, оставляющее открытыми руки и плечи, внушительное. И помимо платья здесь находились двенадцать женщин-оборотней. Все высокие, темноволосые, с плавными движениями и хищными улыбками. И... «И такое огромное чёрное платье!» «Ты будешь великолепна!» Заверила меня леди Верес. «С твоей светлой кожей и цветом волос чёрный твой цвет. Раздевайся!» «Идея с кружевами была моя», — вторила ей Дара. «Оно потрясающая правда?» «Невероятное», — искренне согласилась я. Платье действительно оказалось невероятно красивым, удивительным и ни на что не похожим. И стоя у зеркала, спустя несколько минут в этом творении Дары и Леди Верес, я не могла не согласиться с тем, что оно мне действительно шло. В нём моя талия казалась тоньше. Руки в длинных ажурных перчатках выглядели аристократичными. Кожа белее, волосы ярче. Алая помада, традиционный артефакт Родотьер, и ты будешь... Самой прекрасной невестой темной империи Дея. Громогласно решила Дара. И ее все поддержали, даже я. Потому что платье действительно было великолепным, если бы ни одно маленькое «но». Свадебное платье я хотела выбрать сама. И покидая резиденцию клана крадущихся с огромной коробкой, вмещающей в себе платье, перчатки, туфельки и золотую пыль, которую следовало распылить после того, как наден он наряд, я ехала в дом Риана с одной единственной мыслью. Что делать? Обижать Дару и Леди Верес мне не хотелось, и платье действительно было роскошным, но все же... Когда карета подъезжала к центру столицы, начался дождь, но на городскую жизнь это ничуть не повлияло. Вспыхнули призрачные магические пологи над тротуарами, Раскрыли подобные зонтам щиты владельцы придорожных рестораций. Натянули капюшоны гномы, экономящие на магической защите. Напротив скинули и подставили лица, строя в воды русалы, дриады и прочий лесной народ. Особенно мне запомнилась зеленоволосая девушка, раскинувшая руки и закружившаяся, ловя ртом капли дождя. Едва карета подъехала к дому магистра Тьера, расположенному всего через дорогу от дворца, нас встретил дворецкий господин Лары, который не являлся ни живым, ни человеком. «Кошмарных, ледеряты!» произнес он, накрывая пространство от кареты до парадной двери полугом, защищающим от дождя, и подавая мне руку. Из кареты вышла только я. Верес, сдав меня с рук на руки дворецкому, сообщила, что у них с дары еще много дел и вручила коробку с платьем господину Ларе. Я проводила их карету долгим печальным взглядом, не радуясь уже даже тому факту, что могу добраться до книг. Завтра у меня свадьба. Уже завтра. И я в ужасе от этого. В ужасе от того, что согласилась, несмотря на то, что мы с лордом-директором договаривались, что свадьба только после окончания Академии проклятий. А теперь? И вот зачем я согласилась? Леди Риатте!» Лара склонился в учтивом поклоне. «На улице сыра. Идемте в дом. Вам ни к чему простуда перед завтрашним столь важным событием». «Вылечит и к алтарю все равно притащит», — мрачно подумала я. Еще три дня назад, взлетая в танцы вверх и падая в объятия лорда Рианантьера, Я была готова отдать ему всё. Себя, жизнь, своё согласие. Уже сегодня всё, что я испытываю, это смесь ужаса, сомнений и сожалений. Я не хочу замуж. Не хочу совершенно. Я... Внезапно кортеж из пяти карет, управляемых кентаврами, явно эмигрировавшими из хаоса, за которым я невольно проследила взглядом именно из-за того, что кареты двигались в одном темпе, свернул к дому Риана. С искренним изумлением я смотрела на это, откровенно недоумевая, пока Ларра не произнес. «Кажется, наши гости?» «Гости?» — эхом переспросила я. Дворецкий свистнул, и из дома появилась остальная прислуга. Госпожа Элинн Забрала Улары коробку с моим свадебным платьем, в то время как остальные служащие в доме Риана выстраивались в две линии по сторонам от входной дорожки. Но потрясло меня не это. В руках слуг были цветы. А две горничные стали на шаг по сади дворецкого, одна с корзинкой полной фруктов, другая с хлебом на вышитом полотенце и ягодами ирмин в блюдечке, которая венчала внушительный каравай столь ароматный, что всю дорогу мгновенно окутал запах свежей выпечки. И вот если совсем откровенно, обычай встречать гостей с цветами, фруктами и хлебом с ягодами ирмин это обычай моего родного приграничья. Причем так встречают самых дорогих, родных, тех, кто долго отсутствовал и вернулся. Но я ничего не успела спросить у Лары, как дверь первой подъехавшей кареты распахнулась, и на тротуар с кареты вышел мой папа. А дворецкий быстрым шепотом произнес. «Всю ночь учил слова, традиции и обычаи суровых приграничных охотников. Только бы не опозориться!» Потрясенная до глубины души, я даже не знала, что сказать и вообще, что делать. Потому что родных я ждала вечером. И не в таком количестве. И вовсе не здесь, а в лучшей гостинице столицы «Черные облака». «И... Лары, а вы ничего не хотите мне объяснить?» «Пользуясь тем, что папа как раз повернулся и сейчас помогал выйти маме», — прошепела я. «Что вам объяснять, леди Риаты?» Стараясь гостеприимно улыбаться, моим выходящим из корид родственникам прошептал Лары. «Вы сообщили, что гости остановятся в гостинице». «Леди Тьер заявила, что вы в городском имении». «Да». Там уже все подготовили. Но хозяин четко сказал. Родственники мои, значит, и жить будут в моем доме. Приказ есть приказ. Мы 42 комнаты подготовили. Я штат прислуги увеличил. Мы всю ночь учили ваши наречия, религиозные особенности и традиции. И вообще, улыбайтесь, ваша матушка встревоженно на вас смотрит. и правда Стоило мне повернуться и посмотреть на маму, как я увидела ее растерянный взгляд и поняла, что она неловко себя чувствует. Наверное. И... И потом я выбросила все мысли из головы и бросилась к родителям, не желая больше ни о чем думать и чувствуя искреннюю благодарность Риану за этот неожиданный подарок. Приехали все. Мои родители, бабушки, дяди и тети братья и сестры со своими семьями. В какой-то миг улица заполнилась светлокожими жителями приграничья, и, пожалуй, не было никого из проходивших, проезжавших и пролетавших мимо, кто бы не оглянулся на столь значительное количество чистокровных людей, внезапно оказавшиеся в центре межрасовой столицы Темной Империи. И я как-то растерялась, затисканная и зацелованная многочисленной роднёй которая свое смущение перед прислугой маскировала громкой и торопливой речью. Пожалуй, умолкли все ненадолго, лишь когда Лара выступил вперед и, извинившись за отсутствие хозяина дома, который, по словам Дворецкого, в настоящий момент был занят борьбом с добром, попросил моего отца отведать хлеба с ягодами ирмин. Потом было много восторгов по поводу дома Риана, в который по нашим местным традициям Первыми вошли бабушка Дора и бабушка аяр Собственно, они вошли, замерли и тут же попытались выйти с шепотками по поводу «Чай, ошиблись!» «Мабуть, дворец самого темнейшества?» Но Лара вышла из положения, заявив «Что вы! Обитель отвратительно-помпезного вкуса находится через площадь!» И он указал на императорский дворец, который ранее бабушки не видели, так как обзор закрывался каретами. А у нас все выдержано в изысканном стиле функциональности и строгости. И все пошли смотреть, что за зверь такой функциональности, потому как про строгость в загребе знали, и знали преотлично. И так уж получилось, что на дороге вскоре остались только мы с мамой и отцом. «Как ты, доченька?» — спросил папа, обнимая меня за плечи. «Даже не знаю, что на это сказать. Сказала то, что чувствую. Страшно очень выходить замуж». Но Риан отказывается даже слышать о том, чтобы отложить свадьбу. «И ладно, Риан, но Юрао, если только заговорю об этом, точно прибьет». На это папа хмуро спросил. «Я не понял, а кто же них «Риан», — поспешно ответила я. «А при чем здесь Дроу?» — вопросил папа. Я вспомнила, что к Юрау папа не слишком хорошо отнесся, но решила сказать правду. Офицер Найтос и столичная гномья община занимаются организацией свадьбы. Родители переглянулись, и так как отцу это все явно не понравилось, он промолчал, а спросила мама. «Дея дорогая но почему же совершенно посторонние не люди они не посторонние мама они свои ставила я кивнув мама продолжила хорошо но почему эти свои хотя я не могу понять каким образом гномы и дроу могут быть своими занимаются свадьбой ведь я улыбнулась отцу выглядевшему массивным в белой рубашке черной безрукавки поверх нее и черных же брюках, заправленных в высокие охотничьи сапоги. Перевела взгляд на маму, казавшуюся хрупкой в платье, расшитой весенними цветами, и попыталась объяснить. «Риан — темный лорд. На свадьбах темных лордов присутствуют всего трое — жених, невеста и дух-хранитель. И все». Помолчав, отец заметил. «Экономно. Может, нам тогда лучше уехать?» – сплошилась мама. «Нет», – протянула я, – «потому как свадьбу организовывает Юрао и гномья община. Соответственно, всё будет по традициям гномов. А у гномов на свадьбах присутствуют все родственники, друзья, деловые партнёры и даже конкуренты. С конкурентов обычно требуются более дорогие подарки. Так, чисто из вредности». И потому... Но выходишь ты из-за темного лорда, гневно напомнил отец. Но Юрао мой деловой партнер. И по контракту, подписанному Риеном, все значимые торжественные события для меня организует собственно контора Де Юре. Соответственно... Не понял. У тебя вообще муж кто? И где моя сватья? Папа у меня строгих правил. А если учесть, что в пригранище жена фактически становится собственностью семьи мужа, то папу и его вопросы понять можно. «Сватья где, я спрашиваю?» — повторил отец. «Я не понимаю, почему не леди Тьер занимается всем этим?» «Да, у нас по традиции свадьбу совместно организуют родители жениха и невесты. И решают они все между собой и...» «А потому что Юра у против высказала я вот а юрао мой деловой партнер и мне нравится гном свадьбы отец прищурился и уточнил это когда пьют еще за час до того как начинают закусывать вообще то да но вот я понятия не имела откуда об этом знает папа я скажу чтобы тебе подали закуску отдельно выдвинула я последний аргумент и поняла что со свадьбой все будет сложно, а Юрау лучше вовсе на глаза отцу не показываться. В общем, все было плохо. И хуже уже точно быть не может. Но я оказалась не права. «Орон, если это решение Дэи, мы должны его поддержать», сказала мама, беря меня за руку. Нет, это было еще неплохо. Хуже стало, когда мама... Немного смущенно улыбнувшись, сказала, «Дорогая, пусть свадьба у тебя и будет несколько необычной для наших мест, зато платье ты наденешь самое настоящее, приграничное». Мы его расшивали с того самого дня, как ты представила нам, лорда Тьерр. Вот бездна! Не прошло и четверти часа, как я стояла перед зеркалом, А вся женская половина моей семьи восторженно охула и вообще громко выражала восторг. Я же смотрела на платье персикового цвета, расшитое бисером, подпоясное на талии поясом, тоже расшитым бисером. И на моих распущенных волосах красовался венок из цветов, которые одна бездна ведает, как довезли сюда живыми и свежими. И еще на мне были красные сапоги до колен. Нет, платье было очень красивым, традиционным даже. Вот только... Во-первых, внушительная коробка с чёрным платьем от леди Верес и Дары уже находилась в моей спальне. И во-вторых, я хотела сама выбрать себе свадебный наряд. «Ты очень красивая!» Мама разгладила складку на рукаве. «И сразу видно, откуда ты родом, Дэя. Тебе нравится?» «Очень, мама», — выдохнула я. «Платье действительно мне нравилось, вот только совсем не в качестве моего свадебного». И тут вошла горничная и позвала всех к столу. Пользуясь тем, что осталась одна, я осторожно сняла все, переоделась в темно-зеленое платье из гардероба, приготовленного для меня вампиршами, и подумала, что мне сейчас очень не хватает Юрао. Не знаю как, Но он бы точно придумал, что делать. Потому что Юрао — это Юрао.